Глава двадцать Муся азартно чихнула и вновь начал самозабвенно скрестись. Потом упал на спину и стал изгибаться в разные стороны. Я схватила телефон, дрожащими пальцами потыкала в кнопки и закричала. «Справочная? Девушка, скорее! Мне нужен телефон круглосуточной помощи, поблизости от станции Манихина!» В лечебнице трубку сняли сразу. «Клиника?» — Бойко сказал девичий голос. «У меня собака большая, черная, цверкшнауцер. Ей плохо, корчится на полу». «Спокойно», — приказала врач. «Животному ставили эпилепсию?» «Нет, не знаю. Его недавно привезли из Германии». А «Возраст?» «Два с половиной месяца». «Прививки сделаны?» «Да». «Опишите симптомы». «Корчится, чешется, стонет, чихает. Ему плохо. Помогите». «Девушка, не нервничайте». «Тревога хозяина передается животному, и его состояние ухудшается», — сказала ветеринар. «Что мне делать?» «Заверните цверга в одеяло и везите к нам. разберемся на месте». «Ага, уже несусь», — засуетилась я. «Главное — спокойствие», — повторила доктор. «Без нервов. Валерьянка в подобных случаях хорошо помогает». «Какую дозу надо налить?» — пришла я в себя. «Ну, капель двадцать», — посоветовала врач. Я швырнула трубку на стол и кинулась выполнять указания ветеринара. Для начала вынула из аптечки маленькие флаконы из темного стекла, натрясла в ложку успокаивающую микстуру и, преодолев сопротивление Муси, влила снадобье в пасть щенка. Надо признать, врач дала отличный совет. Муся сначала задергался, потом замер и вроде как заснул. Намного сложнее оказалось отыскать плед нужного размера. В доме не обнаружилось ни одного одеяла, которое бы целиком закутало щенка. Подходящей оказалась лишь огромная четырехметровая скатерть. Пришлось вновь набирать номер клиники. — Я только что звонила вам, Виола Тараканова. — Простите, насекомыми мы не занимаемся. Если у вас мадагаскарские тараканы, то лучше обратиться в центр Айко. Могу дать его координаты, — любезно предложила врач. «Моя фамилия Тараканова». «Ой, извините». Смутились на том конце провода. «Ерунда. Я беседовала с вами по поводу собаки, которая корчится на полу. Вы рекомендовали валерьянку и, завернув одеяло привезти его в поликлинику». «Верно», — согласилась врач. «Возникли сложности». «Какие?» Лекарство он принял». «Кто?» — с недоумением поинтересовалась ветеринар. «Муся». «В смысле, пёс?» — Ну да. Вы же сами посоветовали успокаивающие капли. Муся, правда, слегка сопротивлялся, но теперь, похоже, дремлет. — Вообще-то, успокаивающие следовало принять вам? — промямлила врач. — Ну ладно, а, а в чем загвоздка? — У нас нет одеяла для собаки. Из трубки послышался протяжный вздох, потом женщина сказала. — Не пожалейте тогда своего. Вы не поняли, у нас вообще нет пледов. — Совсем? — поразилась собеседница. — Ни одного? — Простите, но как вы тогда спите? Вам не холодно? — Одеяло у нас есть. — Господи! — не выдержала врач. — Никак не пойму. То есть, то нет. Закутайте заболевшего, чтобы не простудить во что угодно. На улице сильно похолодало. Имеется только скатерть, льняная, четыре квадратных метра. — Девушка! — устало произнесла врач. — Думаю, это слишком. Щенка надо просто укрыть от ветра. Заматывать его, как личинку шелкопряда в многослойный кокон, не обязательно. Еще задушите. — Муся очень большой. Он весит почти как я, может больше. — Сверк? — Да, огромный, как слонопотам, а в шерсти у него кто-то живет. Оттуда руки высовываются. — Чьи? — Не знаю, поэтому я и хочу к вам приехать. «Думаю, я не сумею оказать в данном случае квалифицированную помощь», — быстро отреагировала доктор. «Если видите, как из шерсти многотонного щенка карликового шнауцера торчат руки, вам лучше обратиться в Кащенко. Нужные специалисты находятся там. Сейчас дам номерок телефона, непременно им звякните. И главное, сохраняйте спокойствие». Я сунула трубку в карман. «Понятненько, ветеринар сочла звонившую сумасшедшей». Но тетке придется изменить свое мнение, когда она увидит Мусю. Вот только как транспортировать пса в машину. Если я заверну его в скатерть, то он сам не сумеет идти, а отнести здоровенную тушу в машину мне слабо. Но любую проблему, если хорошенько подумать, можно решить. Я схватила плед с дивана, обмотала Мусе спину и скрепила шерстяное полотно степлером, весьма удачно лежавшим в столовой на буфете. Сначала-то я подумала, что собаке с корчами нельзя двигаться, поэтому ветеринара велела спеленать Мусю. Но раз речь идет о простуде, то лапы можно оставить на свободе, что значительно упрощает мою задачу. Да и скатерть не понадобилась, я обошлась одеяльцем. В клинике, которая оказалась в 15 минутах езды от дома Гарибальди, не было ни одного посетителя. В сверкающем чистотой кабинете дежурного врача обнаружилась милая дама лет сорока одетая в голубой халат. «Здравствуйте!» — улыбнулась она. «Чем могу помочь?» Я сразу узнала голос и воскликнула. «Я недавно беседовала с вами по телефону. Добрый вечер, меня зовут Виола Тараканова». «Галина Николаевна Разбегаева», — представилась врач. «Что случилось?» «Сверк в корчах», — напомнила я. «Ну, тот, с руками в шерсти». Галина Николаевна вздрогнула, зачистила, чуть ли не задыхаясь. — А, минуточку, сейчас. Только сбегаю за лампой. Да-да, нам потребуется особый источник освещения. <свеческая> — Успокойтесь, я вполне нормально. Лучше поглядите на собаку. — И где она? — спросила Разбегаева. — Несите щенка, кладите на стол. — Муся, — позвала я. — Мальчик, входи, не бойся. Темное тело, замотанное в клетчатое одеяло, медленно втянулось в кабинет. — Это кто? — подпрыгнула Галина Николаевна. Я вынула из сумки лист бумаги, откашлялась и прочитала. «Беатриса Каролина Третья, грос Шлосс из Эттинга». В просторечии Муся. «Цверкшнауцер?» — продолжала изумляться ветеринар. «Но они же крохотные, а у вас просто мамонт!» Я кивнула. «Ого, мамонт с пальчик! Вообще, с Мусей много странностей, по документам он вроде бы девочка, а на самом деле мальчик». «Но вам же без разницы пол и размер собаки, или это принципиально, кто пришел лечиться, такса или док?» Разбегая его надел очки. «У каждой породы свои болячки. Ну, допустим, у мопсов часто бывает суженная трахея, кукер паниэли и пудели мучаются атитами. стаффордширские терьеры имеют дерматологические проблемы. Ладно, разматывайте пса». Я сняла плед. «И где руки?» поинтересовалась Галина Николаевна, осмотрев Мусю. — С виду собака вполне здорова. — Были тут! — я ткнула пальцем в спину щенка. — Муся отчаянно чесался. — Наверное, блохи, — усмехнулась Разбегаева. — Слышали о таких паразитах? Купите специальный ошейник, еще капли на холку и шампунь. Сейчас напишу название. Галина Николаевна села к столу, взяла листок бумаги и принялась царапать по нему авторучкой. — Блохи маленькие? уточнила я. «Крохотные!» Не поднимая головы, согласилась ветеринар. «Черные размером с небольшую перчинку». «Тогда это не они», прошептала я, наблюдая, как на спине у Муси опять зашевелился комок шерсти. «Смотрите!» Галина Николаевна оторвалась от рецепта. «Куда?» спросила она. «Сюда!» жалобно сказала я. «Руки!» Разбегая его, уронила очки. «Мама!» взвизгнула она. «Лапы!» Муся шлепнулся на спину и начал кататься по полу. Кто это? в ужасе спросила ветеринар. Я думала, вы определите паразита, затряслась я. А еще вы приняли меня за сумасшедшую и решили отправить в Кащенко. И что теперь? Вместе в психушку поедем или попробуем выяснить, кто завелся в шерсти у Муси? Разбегаева сжалась в комок. Мне тоже страшно, призналась я, но ведь пес мучается вон как его колбасит. — Давайте поступим так. Я попробую удержать сверга, а вы пороетесь у него в шубе. — Имею альтернативное предложение, — дрожащим голосом ответила Разбегаева. — Действуем наоборот. Я остреноживаю пса, а вы изучайте содержимое шкуры. — Минуточку, кто из нас врач? — возмутилась я. — Я готова определить вид паразита, — пообещала Галина Николаевна и неуверенно добавила. — Правда, пока даже на ум не идет, что предполагать. В прошлые века врачи сражались с эпидемией чумы и прививали себе холеру, чтобы понять, как лучше справиться со страшными эпидемиями. А вы, плохи, испугались?» — укорила я его. «Таких здоровенных кровососов не бывает». «Но они есть и живут на мусе». «Впервые сталкиваюсь с подобным». «Хватит болтать», — окончательно обозлилась я. «Начали. Раз, два...» «Ну, держу Мусю, а ты, айболитка трусливая, засовывай руки ему в шкуру. Не крокодил же там!» «Думаешь, это не опасно?» — прошептала докторша. «Не знаю, но оно же не слопало Мусю. Значит, и тебя не тронет», — резонно предположила я. Разбегая его, перекрестилась, потом вцепилась в шерсть, встряхнула ее и заорала. Я, увидев, кто выскочил наружу, завопила еще сильнее. Пару секунд мы визжали дуэтом, потом ветеринар опомнилась. «Это же мышь!» «Ага», — согласилась я. «О, откуда она у Муси?» Галина Николаевна вздрогнула. «Наверное, у собак такой шерстистости вместо блох живут грызуны». «Ой!» — поежилась я. «Похоже, там целое гнездо. Вон еще шевелится». «Где?» — шарахнулась в сторону Разбегаева. «Над хвостом», — уточнила я, отскакивая к стене. Муся снова шлепнулся на пол и начал кататься на спине. «Интересный казус», — пробормотала ветеринар. «Коллеги не поверят. Хотя, если подумать, то все логично. На улице резко похолодало, за пару часов лета в зиму превратилось. Вот полевки кинулись в теплое место. Мыши — распространенная беда загородных домов. Они стремятся к уюту, еде. С ними все понятно, но Мусю надо обезмышить», — изобрела я новый глагол. «Очень боюсь этих тварей», — призналась Разбегаева. «Ты же ветеринар», — напомнила я. «И что?» «Неужели никто не приносил вам на прием грызунов?» «Естественно, притаскивают», — кивнула Галина Николаевна. «Люди, кого только не держат». «А ты убегаешь с воплем при виде хомячка?» «Конечно, нет». «Тогда почему сейчас трясешься?» «У муси в шубке дикие мыши», — жалобно протянула Разбегаева. «Они не живут с хозяевами, небось, кусаются». «Но нам необходимо их убрать». «Как борются с грызунами?» «Ядом», — пожала плечами Галина. «Не подходит. Ультразвуком. Есть такие приборы, человек их не слышит, а всякие там крысы с ума сходят». «Неси скорей», — обрадовалась я. «У нас такого нет. Тогда зачем рассказываешь?» «Не знаю», — прошептала Разбегаева. «Ты спрашиваешь, я отвечаю». «Думай», — приказала я. «Может, побрить его?» предложила Галина. «Вместе с шерстью исчезнет неприятность?» «Этот вариант оставим на крайний случай», отмела я ее предложение. Тут дверь в кабинет приоткрылась, и из коридора вошел здоровенный, похожий на рыжее облако котяра. «Мяу!» — с достоинством сказал он. «Уйди, тиша, приказала Разбегаева. «Не до тебя!» мр удивился кот. «Какой красавец!» — восхитилась я. Пригрели его ободранным котенком, — пояснила улыбнувшись Галина. — Откормили. Теперь он в клинике живет. Очень умный ладится, со всеми прямо психолог. — Ой, смотри! Тише ты куда? Не обращая внимания на разбегаеву, кот вспрыгнул на Мусю и с нервным урчанием начал теребить лапами его шерсть. — Хвать! — взбах тихо наочутилась мышь. — Мама! — пискнула Галина и нагнулась под стол. Я зажмурилась. — У-у-у! взвыл Муся. «Мяу!» — раздалось в ответ. В ту же секунду послышался грохот, затем писк, вой, звон разбившегося стекла и по полу мгновенно потянуло сквозняком. Я осторожно раскрыла глаза. Кот и пес испарились из кабинета. Причем выбежала парочка. Не через дверь. Животные разбили окно. Очевидно, тише в охотничьем азарте слишком сильно вонзил в несчастного щенка когти. А Муся решил избавиться от кота и сделал первое, что пришло в голову — ломанулся на улицу. «Господи!» — запричитала Галина, вылезая из-под стола. «Ну и холод же! Антарктида!» Я, не слушая ее стонов, бросилась во двор. «Надо поймать Мусю, бедный глупыш перепугался, еще убежит не весь куда!» На улице бушевала буря. Очевидно, погода решила взять реванш за последние солнечные, слишком теплые для Москвы деньки. С неба стеной лил дождь, в перемешку со снегом на земле образовалась каша из грязи, и вокруг стояла жуткая темень. «Муся!» — заорала я, пытаясь разглядеть пса. Темная ночь — самое подходящее время для в черной собаки в незнакомом месте. На расстоянии вытянутой руки ничего не различить. Ветер усилился, он сдул с моей головы капюшон, пролез под куртку, следом туда же пробрался и дождь. Волосы и джинсы в миг промокли. Стала зябко, ноги при попытке сделать шаг разъехались в разные стороны. «Муся!» — орала я, охваченная страхом. Бедный щенок, он заработает не только воспаление легких, но и настоящий нервный срыв. Навряд ли пес ранее видел столь масштабную бурю. Лично я не припоминаю, когда у нас случился ураган. Просто торнадо, купе с цунами. На мою голову вывалился океан воды, а грязь с земли поднялась почти коленем. Вытянув вперед руку и с трудом, выдирая из месива кроссовки, я поплелась вперед, стараясь не упасть, и в конце концов уперлась в нечто большое и железное. Машина. Самое правильное сейчас — залезть внутрь и через пару минут очутиться дома. Принять горячую ванну, выпить обжигающего чаю с вареньем. Но нельзя же бросить животное. «Муся!» — завизжала я. «Здесь», — послышалась в ответ. «Иди вперед к машине!» Завопила я и осеклась. «Минуточку, кто мне отвечает?» Сомневаюсь, что собака за короткий срок освоила человеческую речь, хотя, говорят, стресс способен сотворить чудеса. Слышала я о людях, которые в минуту смертельной опасности умудрялись с места перепрыгнуть трехметровый забор или пролезть через крохотную форточку. «Муся, не бойся, я с тобой», — вырвалась из груди. Из темноты вынырнула мокрая грязная Галина. — Тут мы, — пропыхтела она, — веду его за собой, упирается зараза, еле волоку, во! Я прищурилась, и сквозь серую пелену разглядела крупное черное тело, которое Разбегаева тащила за собой. — Ты нашла Мусю! — обрадовалась я и я живо открыла багажник. — Надо его засунуть сюда, иначе салон перепачкает так, что никакая чистка не возьмет. Во, чем он пахнет! — Не знаю, — пропыхтела Галина. — Ничего не вижу, сплошная темень. Хорошо, что у тебя хэтчбек. «Ну, начали!» — я вцепилась руками в Мусю. Его шерсть от дождя стала жесткой и сбилась в комки. «Да уж воняет от него не розами!» — выдохнула Разбегаева. «Похоже, он в дерьме вывалился, ну и темнотища!» «Почему у вас во дворе нет фонарей?» — спросила я. «Хозяину денег жаль!» — простонала Галина. «Раз-два, хватай его за рога! Упирается дрянь!» «Еще чуть-чуть!» — выдохнула я и уцепила Мусю за торчащее ухо на секунду я удивилась кажется пес замерз как искимо ухо похоже на рог вместо того чтобы свисать тряпочкой оно задрано вверх и на ощупь напоминает сосульку но тут галина издав победный клич сумела приподнять пса я поднажала и муся плехнулся внутрь багажника я живо скинула с себя куртку бросила ее на пол автомобиля и шлепнулась на водительское место во всем плохом непременно найдется много хорошего Грызунов, которых не успел поймать кот Тиша, стопроцентно смыло дождем. Зато теперь возникает новая проблема. Куда деть Мусю? Он такой грязный и воняет, как старый козел. Правда, я никогда не имела дела со старыми козлами, но в художественной литературе существует такое сравнение. Если прозаики хотят описать смрад, издаваемый неким животным, они, как правило, упоминают про козла. «Так что делать с Мусей? Купать его в ванне сил нет. Я мечтаю добраться до дома, принять душ и устроиться в кровати. Но нельзя же впустить в особняк ком грязи». Внезапно меня осенило. Баня на участке у Даны есть небольшой домик. Там расположена парная и комната отдыха. Никаких изысков в помещении нет. В нем стоят пластиковые стулья, небольшой буфет и стол. Зато на полу лежат длинные домотканные дорожки. Муся до утра может провести время в предбаннике. Он, конечно, испачкает коврики, но они легко влезают в стиральную машину. Кстати, в домике тепло, и там есть душевая кабинка. Решено. Муся отправится в баню. А утром я его искупаю. А в Евсегнеевке не горели фонари, на участке у Гарибальди тоже стояла темнота. а От гаража доносился стук работающего генератора. Все понятно, буря оборвала провода, и деревня лишилась электричества. Наверное, колосковые, устанавливая автономный блок питания, решили сэкономить. Не стали брать самый мощный, способный освещать двор и баню. Остановились на более дешевом варианте. Лампочки, чайник, телевизор, котел отопления и холодильник работают. А остальное не так уж и важно. Слава богу, к бане оказалось легко подъехать на машине. В кромешной темноте я открыла багажник и приказала. «Муся, выходи!» — послышалось шуршание, нечто черное вывалилось из багажника. «Я не являюсь экономной особой, увы. Могу зря потратить большую часть заработанных денег, но, с другой стороны, никогда не гонялась за ферменными вещами. Слишком они пафосные. Я не стану влезать в долги, чтобы купить Бентли. Последнее время езжу на маловитражке, и вполне ею довольна» но не так давно каталась на джипе, навязанном мне из рекламных соображений издательством, и должна сказать, что во внедорожнике есть масса полезных приспособлений. Подробно об этой истории читайте в книге Дарьи Донцовой «Монстры с хорошей семьи» издательства «Эксмо». Ну, допустим, лампочка в багажнике, едва откроешь его, как она ярко вспыхивает. А вот в Дани на иномарке подобные штуки нет, поэтому разглядеть, где у Муси голова, а где хвост, было практически невозможно. Я почти не видела пса, только тень, зато запах ощущала очень явственно. И, поверьте, он был ужасен. Дверь в баню, конечно же, оказалась не заперта. Я не сомневалась, что безответственные хозяйки не подумали обезопасить помещение от постороннего вторжения. Вцепившаяся в жесткую шерсть, я впихнула не сопротивляющегося щенка в темную комнату для отдыха и живо сказала: Все, спать, завтра рано утром приду за тобой. Муся издал странный звук, не похожий ни на лай, ни на стон. Отбой, повторила я и ушла, не забыв тщательно запереть дверь снаружи. То ли дана, то ли жози оставили ключи в замке.